И вот я подхожу к главному. Простите меня. Даже чеканя слова на стали, царапая свои записи в ледяной пещере, я не могу справиться с собственной болтливостью. Глава тридцать седьмая. Сейзит посмотрел на оконные ставни и увидел, как сквозь щели начинают пробиваться неуверенные лучи света. «Уже утро?» — подумал он. «Мы занимались всю ночь?» Это казалось почти невозможным. Он не черпал бодрости, но чувствовал себя более свежим, чем в последние дни. Тиндвиль сидела в кресле рядом. На заваленном бумагами столе стояли две чернильницы с перьями наготове. Книг не было, хранители в них не нуждались. Внезапно Тиндвиль схватила перо и начала писать. Она также не выглядела уставшей, хотя наверняка черпала силу из бронзовой метапамяти, в которой хранилась бодрость. Сейджет невольно залюбовался. Тиндел словно опять стал молодой. Столь возбуждённый он не видел её с тех пор, как мастера по разведению отказались от неё около 10 лет назад. В тот день, когда великий труд Тиндел завершился, и она наконец-то присоединилась к своим собратьям-хранителям, созвёт перед ей метапамять, в которой были собраны знания за 30 лет, время, потраченное на детрождение. И ещё несколько лет Тиндел понадобилось, чтобы добиться положения в синоде. Однако Сезида тогда уже изгнали из его рядов. Это отрывок из биографии короля Веднегона, закончив писать, пояснила Тинделл. Одного из последних правителей, которые оказывали вседержителю более или менее значительное сопротивление. "Я знаю о нём", улыбнулся Сезид. "Конечно", после некоторого замешательства откликнулась Тинделл. Она явно не привыкла работать с теми, кто обладал столь же большим количеством информации. Терисика подтолкнула написанный абзац к Сейзиду. Даже с его ментальными индексами и примечаниями отыскивать нужный отрывок в медной метапамяти было слишком долго. На протяжении последних недель я провёл очень много времени с королём, читал Сейзид. Он кажется расстроенным, и это можно понять. Его солдаты не выстояли против колоссов завоевателя, и его людей постоянно отбрасывают после Fellspire. Однако король не винит своих воинов. Он считает, что проблемы происходят по другой причине из-за отсутствия продовольствия. Несколько раз за последние дни он говорил, что будь больше провианта, мы бы продержались. Ведь негон во всём винит безну. Хоть безна побеждена или по крайней мере ослаблена, её прикосновение опустошило продовольственные склады Дарельнае. Люди не могли выращивать хлеб и сопротивляться демоническим армиям завоевателя. Именно поэтому они и пали. Сейд медленно кивнул. И сколько у нас этого текста? Немного. 6 или 7 страниц. Только в этой части упоминается Бездна. Сейд ещё раз перечитал отрывок, потом поднял глаза на Тиндвил. Считаешь ли Девин права? Бездный был этот туман? Да. Согласен, подтвердил Сейд. По крайней мере, то, что мы теперь зовём Безной, является каким-то изменением в тумане. А как же твои былые аргументы доказали свою несостоятельность? Сейзит отложил лист. На основании твоих слов и моих собственных исследований я не хотел, чтобы это оказалось правдой, Тиндвил. Она удивлённо подняла бровь. Ты снова пошёл на перекор синоду, чтобы искать нечто, во что не хочешь верить? Есть разница между тем, чего ты боишься, и чего желаешь. Возвращение безны может уничтожить нас. Я не хотел, чтобы доказательства чего-то подобного существовали, но я не мог их игнорировать. Я не верю, что это нас уничтожится. Признаю, ты сделал великое открытие. Записки Кваана говорят о многом. Конечно, если бездна была туманом, мы здорово приблизились к пониманию сути вознесения вседержителя. А если туман и становится сильнее? Если убив вседержителя, мы также уничтожили силу которая удерживала туман в повиновении. У нас нет доказательств того, что туман приходит днём, возразила Тиндвиль. И мы не можем всерьёз утверждать, будто он убивает людей. Пока у нас есть лишь твои предположения, Сейдзи отвернулся. Его пальцы коснулись слов, которые торопливо набросала Тиндвиль, и размазали чернила. Что правда, то правда. Почему ты никогда не защищаешься, Сейдзи? Воломарки комнеты Тиндвелл тяжело вздохнула. А как мне защищаться сейчас? Уж как-нибудь? Ты извиняешься и просишь прощения, но твоя кажущаяся вина никак не влияет на твоё поведение. Ты никогда не думал, что мог бы возглавить синод. Они вышвырнули тебя, потому что ты отказался представить доводы в собственную защиту. Ты самый противоречивый бунтарь, которого я только знала. Сейджет не ответил, лишь исподвольпоглядывал на Тиндвелл. Она была обеспокоена, он видел это по её глазам, удивительной красоты глазам. Глупые мысли, сказал себе Сейд, снова отворачиваясь. Ты всегда знал, прекрасно знал, что это не для тебя. Ты был прав по поводу вседержителя, продолжала Тиндвил. Возможно, остальные послушали бы тебя, будь ты хоть немного более настойчивым. Я далёк от героев твоих жизненных описаний, покачал головой Сейд. Я ведь, строго говоря, даже не мужчина. Ты лучше, чем они. Меня раздражает, что я так и не смогла понять почему. Сездёт, встал, прошёл к окну и открыл ставни, впустив свет. Потом погасил лампу. Я сегодня покину город, сказала Тиндвил. Покинешь? Армии могут тебя не пропустить. Я не собираюсь проходить сквозь них. Я хочу навестить их. Я передала знания молодому лорду Венчеру. «Теперь должна оказать такую же помощь его противникам». «А-а-а-а», — протянул Сейзит. «Ясно. Я должен был догадаться. Сомневаюсь, что они будут слушать так же, как он», — с ноткой признательности в голосе заметила Тиндвилл. «Венчер хороший человек». «Хороший король», — уточнил Сейзит. Тиндвилл не ответила. Она смотрела на стол, усеянный заметками, подчерпнутыми из той или иной медной метапамятий. на царапанными второпях, чтобы потом читать и перечитывать. Чем же была прошедшая ночь? Ночи исследований, обмена мыслями и открытиями. Эта женщина всё ещё оставалась красивой. Длинные, прямые, тёмно-рыжие с проседью волосы, отмеченные тяжёлых испытаний длиной в жизнь, которые однако её не сломили. И глаза. Проницательные глаза, в которых таились свойственные лишь хранителям знания и любовь к учению. Я не должен об этом думать, снова одёрнул себя Сейд. В этом нет никакого смысла и никогда не было. "Так до тебе пора", сказал он, поворачиваясь. "И опять ты не хочешь спорить?" горько улыбнулась Тинвилл. "Зачем? Ты мудрая и решительная женщина. Ты должна руководствоваться собственной совестью. Иногда люди кажутся решительными, потому что им не дали возможности выбрать другую дорогу. Сейдзит повернулся. В комнате было тихо, звуки доносились только откуда-то снизу, со двора. Тиндвиль сидела наполовину в лучах света, и яркость её одеяния постепенно становилась всё более насыщенной по мере того, как тени ползали прочь. Всем своим видом женщина будто намекала на что-то, на что-то такое, что он и не надеялся когда-либо услышать. Я в растерянности, медленно опускаясь на своё место, признался Сейдзит: Как же твой долг хранителя? Это важно, но существуют редкие исключения. Документ, который ты обнаружил. Что ж, возможно, он заслуживает дальнейшего изучения до того, как я уеду. Сейдд пытался понять её взгляд. Как называется то, что я сейчас ощущаю, думал он? Смущение, потрясение, страх? Я не могу быть тем, кто тебе нужен, Тиндвил, наконец решился Сейдд. Я не мужчина. Она равнодушно махнула рукой. Хватит с меня мужчин и детрождения. Я выполнила свой долг перед народом Тереса, и по крайней мере, некоторое время мне бы хотелось находиться подальше от них. Ничего не могу с собой поделать, но в глубине души я презираю их за то, что со мной сделали. Сейджет хотел возразить, но Тиндвелл выставила вперёд руку. Знаю. Я взяла на себя это бремя и рада, что смогла его вынести. Но все эти годы я встречалась с хранителями лишь от случая к случаю, и меня раздражало, что их планы словно сводились к одному удержаться в статусе покорённого народа. Лишь однажды видела я человека, который подталкивал синод к активным действиям. Пока они обдумывали, как бы спрятаться получше, он предлагал атаковать. Пока они выбирали лучшие способы одурачивания мастеров разведения, он единственный хотел приблизить падение последней империи. Когда я наконец воссоединилась со своим народом, то обнаружила, что этот человек по-прежнему сражается. Один, осуждённый за сотрудничество с ворами и бунтовщиками, он тихо принял своё наказание. Тиндвелл улыбнулась. Этот человек проявлял упорство, чтобы спасти всех нас, добавила она и взяла Сейзеда за руку. Он сидел, точно громом поражённый. Мужчины, о которых я читала, Сейзед, не думали о том, как лучше спрятаться. Они боролись и шли до конца. Порой совершали безрассудные поступки, и люди называли их глупцами. Но когда жребий был брошен, именно они оказались теми, кто изменил всё. Солнечный свет ворвался в комнату, и Тиндвил присела, продолжая держать в своей руке руку Сейзеда. Она казалась взволнованной. Видел ли он когда-нибудь её такой? Тиндвил была сильной, самой сильной из всех женщин, которых он знал. То, что он видел в её глазах, никак не могло быть тревогой да и мне повод сызит я бы очень хотел чтобы ты осталась собравшись силами произнёс терисеец одна его рука была зажата в ладонях тиндвиль другая лежала на столе пальцы слегка дрожали женщина вопросительно приподняла бровь останься попросил сызит прошу тебя отлично ты меня убедил улыбнулась тиндвиль А теперь давай вернёмся к нашим исследованиям. Элент шёл по городской стене, освещённой утренним светом. Меч на бедре при каждом шаге ударялся о каменное ограждение. Ты почти похож на короля. Элент повернулся. Хэм как раз преодолел последние несколько ступенек, ведущих на галерею. Воздух был свеж, в тени на камне всё ещё лежала изморозь. Того гляди, наступит зима. а Хэм без плаща, в своей обычной жилетке, брюках и сандалиях. «Хотел бы я узнать, чувствует ли он вообще холод», — подумал Элленд. «Пьютер, до да чего же удивительный талант». «Ты говоришь, я почти похож на короля?» Элленд повернулся, и уже вместе они двинулись вдоль стены. «Думаю, чудеса с моим обликом сотворила одежда Тиндвилл». «Я не про одежду, а про выражение лица». «Давно ты здесь?» Несколько часов. А как ты меня нашёл? "Солдаты", пояснил Громила. "Они начинают чувствовать в тебе командира, Элент. Следят, где ты находишься, выпрямляются, когда ты рядом, полируют оружие, если знают, что ты придёшь". "Я думал, ты их почти не видишь", удивился Элент. "О, я этого не говорил. Я провожу достаточно много времени с солдатами". Только, к сожалению, не могу быть таким внушительным, каким должен быть командир. Кельсер всё хотел сделать меня генералом. Думаю, в глубине души он ставил дружбу ниже руководства людьми. Возможно, он был прав, и людям нужны командиры. Просто я не хочу быть одним из них. Я хочу, сказал Элент и сам удивился своим словам. "Наверное, это хорошо", пожал плечами Хэм. "Ты же в конце концов король." «Вроде того. Корон-то носишь». Элленд кивнул. «Без неё как-то неправильно. Звучит глупо, я знаю. Да и носил-то я её совсем недолго. Но люди должны знать, что кто-то за всё отвечает. Ещё несколько дней, по крайней мере». Они продолжали двигаться вдоль крепостной стены. Тень в отдалении означала, что вслед за беженцами наконец-то прибыла Третья Армия. Разведчики не знали, почему у колоссов ушло так много времени на то, чтобы добраться до Лютадели. Определённый ключ к разгадке давала печальная история, случившаяся с крестьянами. Колоссы не атаковали Страфа или Сетта, они ждали. Видимо, джастис достаточно хорошо их контролировал, поэтому они пока что просто присоединились к Саде. Ещё одно чудище теперь ждало подходящего момента, чтобы прыгнуть на Лютадель. Когда ты не можешь получить и свободу, и безопасность, что ты выберешь? Кажется, ты сам удивлён, что хочешь взять на себя ответственность, заметил Хэм. Просто никогда не говорил об этом вслух. Когда произносишь подобное, получается так самонадейно. Я хочу быть королём, и я не хочу, чтобы кто-то занял моё место. Ни Пенрод, ни Сет, никто. Это моё место. Это мой город. Не знаю, подходит ли тут слово самонадеен, Элинд, не согласился Хэм. Вот скажи, Почему ты хочешь быть королем? Чтобы защитить мой народ. Чтобы охранять их безопасность и их права. Еще чтобы убедиться, что аристократы не окажутся на неправильной стороне очередного восстания. Это не самонадеянность. Она самая, Хэм, объяснимая самонадеянность. Не думаю, что кто-то способен управлять без нее. Наверное, именно ее мне и не хватало за все время моего правления. Самонадеянности. Уверенности в себе. Более красивое слово для того же понятия возразила Элин. Я могу сделать больше хорошего для людей, чем кто-либо другой. Остаётся только понять, как им это доказать. Ты поймёшь. Ты оптимист, Хэм. Как и ты? Элин улыбнулся. Правда? Но эта деятельность меня меняет. Что ж, если ты хочешь её сохранить, нам надо вернуться к исследованию. Остался всего один день. Я прочел всё, что только можно, хэм покачал головой Элент. Я не стану хитрить с законом, поэтому нет смысла искать лазейки и изучать для вдохновения другие книги. Не поможет. Лучше подумать, прогуляться. Некоторое время они шли молча. Внезапно Элент остановился и взмахом руки подозвал одного из своих людей. Что это? спросил король, указывая на группу вражеских солдат в отдалении. Солдат вгляделся, прикрыв глаза рукой. Похоже на очередную стычку между людьми Сетта и страфа, ваше величество. И часто они происходят. В последнее время всё чаще и чаще. Обычно патрули разведчиков, столкнувшись друг с другом, начинают драться. Когда они отступают, остаётся несколько тел. Ничего особенного, ваше величество. Ничего особенного, мысленно повторил Элент. Эти армии должны быть напряжены не меньше нашего. Солдаты не могут так долго сидеть в осаде, особенно в условиях наступающей зимы. Они находились на грани. Прибытие колоссов только усугубило хаос. Страф и Сет кинуться друг на друга, стоит только их немного подтолкнуть. Мне просто нужно еще немного времени. Но сначала необходимо вернуть трон. Без власти он никто. А ведь Хэм прав, вдруг подумал Элленд. только сейчас он обратил внимание, что солдаты и впрямь немного приосанивались всякий раз, когда они с хэмом приближались к постам. Салютовали, король отвечал кивком, держа руку на эфесе меча, как инструктировала Тиндвиль. Если я сохраню трон, это будет и её заслуга. Конечно, Тиндвиль бы отчитала его за подобные мысли. Она бы сказала, что он сохранил трон, потому что заслужил, потому что оставался королём, и если в чём-то изменял себе, то лишь для общего блага. Элленд не был уверен, что когда-нибудь сможет полностью согласиться с Тересийкой, но последний ее урок, преподанный день назад, научил одному. Не существовало образца для королевской власти. Он, Элленд, не будет похож на королей прошлого, равно как не будет похож на Кельсера. Он будет Эллендом Венчером. Он черпал знания у философов, поэтому его запомнят как ученого. Он будет собой, а иначе его не запомнят вообще. Ни один король не должен признавать своей слабости, но ему должно хватать мудрости, чтобы признавать свою силу. "И в чём моя сила?" думал Элент. "Почему именно я должен править этим городом?" Да, он был учёным и жизнелюбивым, как отметил Хем. Мастер а дуэли из него не вышло, хотя он продолжал учиться. Он не был блестящим дипломатом, хотя его встречи со Страфом и Сетом подтвердили, что он может добиваться своего. Так кто же он? аристократ, который любит скаа. Он всегда был к ним не равнодушен, даже до крушения, до того, как встретил Вин и остальных. Одна из его любимых философских головоломок попытаться доказать, что скаа не отличаются от людей благородного происхождения. Звучало идеалистично, даже немного натянуто, и, по правде говоря, в значительной мере его интерес к скаа до крушения был чисто академическим. Элент почти не видел скаа, и потому они казались ему экзотичными. Интересно, что сказали бы работники плантаций, если бы кто-то назвал их экзотичными, улыбнулся про себя Элинд. Но потом случилось крушение, бунт, предсказанный в его любимых книгах и зарождающихся теориях. То, во что он верил, не могло оставаться научной абстракцией, и он дошёл до понимания, что не только вины остальных членов шайки Кельсера, но рабочих и слуг. Он видел, как у них появилась надежда. Он видел пробуждение самоуважения и самооценки в жителях города, и это его вдохновляло. Он их не бросит. Вот кто я такой? подумал Эллинд, приостанавливаясь. Идеалист. Излишне эмоциональный идеалист, который, несмотря на свою учёность и книги, никогда не был хорошим аристократом. Что? спросил Хэм, останавливаясь рядом. Эллинд повернулся. У меня идея.